Сознание возвращалось медленно, словно оттягивало встречу со страшной реальностью и лишь поэтому не отпускало из трясины забытия. Как бы там ни было, но жизнь брала свою. и окружающий мир обрел звуки и краски. Появились запахи. Они были чужими и незнакомыми. Пряный аромат, который напоминал о горных долинах. Странно. Я ждал другого возвращения. С едким запахом Гарри. Сиренами скорой помощи и вкусом крови. Боли не было. Почти не было. В этот момент я почувствовал, что кто-то теребит меня за рукав. Открыл глаза и увидел ворона. Большого истине черного ворона, который сидел на земле рядом с моей курткой и дергал за блестящую застежку молнию на манжете. Даже когда я шевельнулся, не улетел. Важно отошел в сторону и покосился черным глазом. На левой лапе блеснуло маленькое кольцо из белого металла. Заметив признаки жизни, птица обиженно каркнула и, наконец, улетела, тяжело взмахивая крыльями. Бред какой-то. Я лежал на боку. Одна рука затекла и плохо слушалась. Как-то умудрился сесть и обвел взглядом окрестности. Жутко болела голова. Вспомнил аварию и поморщился. Удивительно, что она вообще на месте. Шлема нет, даже подшлемник сорвало. Еще бы, такой удар. Нет, я все-таки брежу. Вместо летнего Подмосковья увидел далекие горы с белыми шапками заснеженных вершин и большой зеленый луг с разноцветными пятнами бутонов. Зелень была такой яркой и сочной, что я зажмурился. Бред. Но когда еще так красиво бредить буду? «Надо любоваться, пока не очнулся в белых покоях Склифосовского. В лучшем случае». Открыл глаза и прищурился. Яркий солнечный свет ударил по глазам и тотчас обернулся жестокой головной болью. «Надо вставать!» «Тело слушалось плохо, но чего только в бреду не сделаешь!» «А это значит, что можно не обращать внимания на мелочи!» Попытался подняться на ноги. «Получилось плохо!» С третьей попытки повело в сторону, и я опять завалился на бок, издавая хрипящие звуки. Какой-нибудь добрый человек, окажись он рядом, перевел бы этот хрип на общедоступный русский язык. Матерный. Потом бы помог подняться и посочувствовал. От вас, конечно, этого не дождешься. Ни помощи, ни сочувствия, и уж тем более перевода. Полежал несколько минут, успокоил скачущее сердце и повторил попытку утвердился на ногах и осмотрелся еще раз. Позади меня, метрах в тридцати, шумел морской прибой. Волны бросались на узкую полоску пляжа, растекались белой пеной и отступали, ворча от бессильной злобы. Вдоль берега виднелись беспорядочные нагромождения камней. «Это не похоже на происподнюю», — сказал я. Сказал вслух. Голос был слабый, но хорошо знакомый. После всего увиденного, ноги слегка дрожали, и я решил не рисковать. Лучше присесть, пока держат. Сел на землю и начал осматриваться. То, что это не тропики, и так понятно. Море даже по виду холодное и неприветливое. На северное похоже. Смотришь, и зябка становится. Цветущий лук, на котором я так уютно устроился, к берегу сужался, зажатый серыми гранитными скалами узкая полоска пляжа, усеянная мелкой галькой. Все это напоминало Норвегию. Был там год тому назад. Собрались, повесили рюкзаки на байке и махнули к мысу Нордкап. Хорошая была поездка, до сих пор вспоминаем. И если бред оформлен под мои воспоминания, то где мои приятели, наши подружки и, главное, где мотоцикл? Мотоцикла не было. Я бродил кругами, тупо разглядывая землю, пока не заметил два черных пятна. Первым пятном оказался шлем, почти целый, только визир разбит. Видимо, сорвало от удара, и он отлетел от места падения. Вторым пятном оказались два кожаных кофра, обычные, через седельные сумки. На левом красуется такая же волчья морда, как и на жилете. Как их сорвало с байка, ума не приложу. Это значит, что при ударе снесло седло, Представляю, как выглядит весь мотоцикл. Но в моей ситуации это хорошо. Вещи какие-никакие, а есть. Что-то внутри лежит не помню. Потом посмотрим. Руки дрожали. Голова шумела в такт прибою. Дотронувшись до лица, почувствовал корку засохшей крови. Вся щека в крови. Ну вас к дьяволу всех. Хотел себя ущипнуть, но онемевшая рука начала приходить к себе и отозвалась тысячами иголок. «Если это не бред, то где я? Как сюда попал? И главное, как отсюда выбраться?» Подобрав вещи, я спустился к воде. Шипя от боли, умылся. Взял сумки, шлем и побрел вдоль берега в надежде найти помощь. Если не людей, то хотя бы дорожный указатель или плакат для туристов. По крайней мере, с местом определюсь через триста метров повезло набрел на древние как дерьмо мамонта развалины башни время их сравнялось с землей и только одна обращенная к морю стена высилась над грудой камней как коготь огромной хищной птицы нет я не знаю что это такое понятия не имею в архитектуре не силен а уж в истории тем более кстати меня всегда поражали люди которые умудряются держать в голове сотни исторических фактов, дат и событий. Я бы так не смог. Башня была сложена из дикого, слегка обтесанного камня. Обычные развалины. Такие места обожают посещать туристы и тихие влюбленные парочки. Туристы фотографируют и восторгаются, а влюбленные портят камни надписями и целуются. Туристов видно не было. Влюбленных парочек тоже. Зато я нашел дорогу. Но что вам сказать про эту дорогу? Асфальта не было. Вид, скажу честно, меня обрадовал. Похоже, что дорога наша, российская. Еще бы с морем разобраться. Мелькнула слабенькая мысль, что я загремел в какой-то другой мир, но ее после нескольких секунд раздумий отбросил далеко в сторону. Такими вещами лучше не шутить. Сюда бы нашего программиста закинуть. Да, того самого Дениса. Он любит читать про приключения и мечтает влипнуть в другое измерение. Вот бы и радовался. А мне и дома неплохо, без приключений. Вышел на дорогу и побрел дальше. Дорога шла вдоль берега, огибая громадные валуны. Лук, на котором я очнулся, остался позади, а скалы подступали вплотную к дороге. Теперь по левую сторону выселись серые утесы. Иногда они обрывались, обнажая небольшой пятачок каменистой земли, заросший кустарником. Спархивали мелкие, напоминающие воробьев птицы. Пляж исчез. На берегу был виден мощный гранитный пласт, уходящий в море. Вдоль этих плит темнели продольные канавки, прорезанные вечным прибоем. Между камнями виднелись узкие полоски песка. Песок, как и вся северная природа, был крупным. Не было здесь легкомысленных тропических песков, мелких и блестящих, как белое золото. Песок был серым, суровым, под стать окружающей природе. На камнях, обросших пучками водорослей, заметил несколько птиц. Пернатые были похожи на обычных земных чаек. Идти к морю, рискуя сломать шею, чтобы рассмотреть местную фауну, желания не возникло. Путь извивался между узкими проходами и валунами. На камнях, цепляясь жилистыми корнями за серый гранит, росли неизвестные мне растения. Да, с ботаникой у меня тоже плохо. Через минут двадцать из-за поворота показался мужик верхом на лошади. Он выехал на меня так неожиданно, что я растерялся. Кого угодно ожидал встретить, но не всадника. «Эй!» – я махнул рукой. «Судя по всему, местные». То, что моя улыбка в купе с разбитой физиономией может испугать любого аборигена, даже не подумал. Что они, морд разбитых не видели? Чем ближе подъезжал всадник, тем больше я удивлялся. Не похоже это на Россию, даже на краю света. В седле сидел упитанный мужчина лет 45. Упитанный — это мягко сказано. Он был жирный, как кабан. Но это еще ничего. Он был одет в какую-то грязно-серую, похожую на сутану хламиду. Вместо ремня виднелся кусок веревки. Мало того, на голове у этого мужика сверкала танзура. Или актер, или... Мысль не приходила, и я даже замер, пока он не подъехал ближе. Вид, несмотря на грязь, у него был важный. Он скользнул по моей фигуре равнодушным взглядом и тряхнул поводьями. Лошадь не отреагировала. Видимо, она прекрасно знала характер своего владельца или относилась к жизни как истинный философ. Головой тряхнула, но ходу не прибавила. Мол, слышу, спешу и падаю. Я сделал шаг вперед и хотел заговорить, но монах, словно предвосхищая мой вопрос, махнул рукой. — Он что, придурок-долгополый, благословить меня решил? В роль вжился? Видимо, на моей физиономии было хорошо написано, о чем я думаю. Он взмахнул рукой еще раз, покопался где-то на пузе и показал нечто похожее на монету. Потом швырнул ее на дорогу и хлестнул лошадь. В этот раз животное решило не спорить и перешло на тряскую рысь. Бежать за ней желания не было, да и сил тоже. Вот козлина. Немного подумав, я все же вернулся и поднял эту брошенную монету. Черт с ним, с этим безумцем. Но деньги – это источник информации пусть и в виде подачки. Монета оказалась серебряной. Это меня удивило. Разбрасывать серебро у нас не принято. Нигде не принято. Тем более просто так. Монетка была небольшая, размером с ноготь моего мизинца. Края монеты грубые, словно кто-то жахнул молотком, и все. На реверсе были непонятные значки. Аверс украшен корявым изображением всадника на лошади. Нет, на Георгия Победоносца не похоже. Всадник и все. Без копья и змея. Спасибо и на этом. Вариантов стало еще меньше. Точнее, два. Первый вариант. После удара потерял память, чем и воспользовались нехорошие дяди. Отвезли меня черт знает куда и выбросили. Слабая версия, но за неимением лучшей сойдет и это. Второй вариант. Тут, что греха таить, немного завис. Стоял и разглядывал древнюю монету, которая никак не походила на вещицу из антикварной лавки. Как бы вам объяснить? Слишком она свежая, эта монета. Потертая, в меру поцарапанная, но не старинная. Оставалась... Дьявольшина. Попал в другое время? Ну куда? Как? Нет. Книжки я изредка почитываю, в том числе и современную фантастику. Знаю, что любой уважающий себя попаданец – это крутой спецназовец с блестящей внешностью и десятком вусов. И проваливается этот уникум с вероятностью 99% прямиком в 1941 год. Потом, как ни крути, вариантов практически не остается. Москва, Кремль и на прием к товарищу Сталину. Рассказать о грядущей войне. Походя ввести промежуточный патрон и начертать автомат Калашникова. Потом, оприходовав несколько сексопильных дамочек, спасти мир от козни британской разведки. Закончить войну генералом или на худой конец скромным героем, человеком, повернувшим историю вспять. Ну и перепеть Высоцкого, конечно, если время останется. Но это понятно, это наш мир. Пусть прошлое, но наше, родное. А это что такое? Да я далеко не уникум. И на гитаре играть не умею. Нет, парни, так дело не пойдет. Как поется в одной песне, какой ты нафиг танкист? Я засмеялся. Смех был нервный. Как последний дурак сидел на земле, рассматривал этот кусочек металла и ржал. Все свалилось в одну кучу авария, неизвестное побережья и монах с серебряной монетой. Ко всему прочему, опять разболелась голова, а потом и вовсе стошнило. Отплевавшись, опять побрел к морю. Умывшись, открыл один кофр. Там поверх пакета с вещами лежала бутылка с водой. Остальные вещи не рассматривал, но вода пригодилась, потому что пресных источников не видел, а пить жутко хотелось. Попил, покурил и, немного отдохнув, отправился дальше. Хватит с меня версий и приключений. Я домой хочу. И чем быстрее, тем лучше. Вышел на дорогу и пошел. Примерно через час вышел на небольшой пригорок, где дорога расходилась в три разные стороны. Камня с грозными надписями видно не было. Немного подумал и пошел по той, которая больше укатана.